Прощаться мадам о виде не стало. Снаружи, возле эскалатора, нас ждал золотоволосый мальчик с красным воздушным шаром. Мы последовали за ним на оживленную фордовую стоянку под пассажем. Мальчик исчез, но шарик был прицеплен к стеклоочистителю внедорожника. На нем мы поехали вниз по первой магистрали к первым восточным воротам. Первым восточным? Но лидер союза АПИС направил вас на Запад. Да, но к своим приказам лидер прибавил, что надо хорошенько поразмыслить над полученными советами, что означало «переиначьте эти приказы». Таким образом, Запад означал «восток», Север означал «юг», «ехать в сопровождении групп» означало «ехать одним». Мне кажется, что такой шифр до опасного прост. Дотошные мозги часто упускают из виду простое. Когда мы мчались по магистрали, я спросила своего сотоварища, по-настоящему ли его зовут Хеджу имом Союзник ответил, что для людей его призвание ни одно имя не является настоящим. Дорога к выезду ближе к заставе шла под уклон и извивалась, ему уже едва ползли. Впереди каждый водитель в очереди высовывал руку из окна своего форда, чтобы предъявить глазу свою душу. Принудители произвольно останавливали Форда для расспросов, что не могло нас не тревожить. Примерно одного из тридцати пробормотал Хэджу. Довольно большая вероятность. Подошла наша очередь к сканеру. Хэджу поместил свой указательный палец на глаз, тут же пронзительно взвыла сирена, и шлагбаум опустился. Форды, стоявшие вокруг, лишали нас всякой надежды на побег. Хэджу прошипел — Все время улыбайся, веди себя бессмысленно. Принудитель подошел к нам и дернул большим пальцем. — Выйти. Хэджу, по ухмыляясь, повиновался. Принудитель потребовал, чтобы он назвал свое имя и пункт назначения. — О, хм, ок кён пьё. Хэджу держался великолепно, у него даже голос изменился. — Офицер, мы, хм, направляемся в мотель, что во внешнем мегаполисе. Хэджу глянул по сторонам и сделал рукой жест, непристойное значение которого я узнала от бумсука и фана. Он начал плести чушь насчет лицензии на кошечек, принадлежащий его матери, но его оборвал краткий приказ заткнуться. — Как далеко находится этот отель? — требовательным голосом спросил офицер. — Разве он не знает, что уже больше двадцати трех часов? — Мотель пив пафты убит. Вы йоджу. Хеджу взял идиотский конспиративный тон. «Уютное местечко, чистое и цены разумные, хотя, вероятно, принудителю, позволит опробовать их удобство бесплатно. Всего тридцать минут по скоростной дороге, идущей на восток от десятого выезда». Он пообещал, что мы поспеем туда задолго до отбоя. «Что случилось с вашим указательным пальцем?» «А, так вот почему мигнул глаз». Хеджу издал театральный стон, и принялся молоть бессвязный вздор. Он депорезал его, удаляя косточку из натурального авокадо в доме у матери своей подружки. Повсюду кровь, так неприятно. Отныне для него существует только авокадо без косточек. Природа причиняет гораздо больше неудобств, чем сама того стоит. Принудитель глянул внутрь Форда и приказал мне снять капюшон. Я надеялась, что мой страх сойдет за скромность. Он спросил, всегда ли мой приятель так много говорит. Я застенчиво кивнула. — И поэтому я всегда молчу? — Да, сэр, — сказала я, уверена, что он познает во мне сонми. — Да, офицер. Принудитель поведал Хэджу, что девушки покорны и скромны вплоть до дня свадьбы, а после этого начинают трепаться да так, что их невозможно заткнуть. — Ладно, поезжайте, — сказал он напоследок. Где же вы на самом деле провели ком-час в ту ночь? Ведь не в убогом мотеле. Нет. Мы выехали на скоростную трассу через второй выезд, затем свернули на неосвещенную проселочную дорогу. За плотной лесополосой из колючих елей была укрыта индустриальная площадка на сотню с лишним блоков. До ком-часа оставалось совсем немного, и потому наш форт был единственным движущимся транспортным средством. Мы припарковались, и через продуваемый ветром передний двор подошли к бетонному блоку с вывеской «Гидропоническая корпорация». Душа хеджу мигнула, и роликовая дверь откатилась в сторону. Внутри оказалась не теплица, а освещенный красным зал, где стояли огромные цистерны. Воздух был неприятно теплым и влажным. Густой и клейкий бульон, который я видела через смотровые окна цистерн, какое-то время скрывал их содержимое потом, мой взгляд, стал различать конечности отдельных существ, идентичные лица в стадии формирования. «Маточные цистерны?» «Да. Мы оказались в геномном блоке. Я смотрела на гроздья эмбрионов фабрикантов, подвешенных в маточном геле. Я была, не забывайте, свидетельницей собственного происхождения. Некоторые спали, некоторые сосали большие пальцы, другие быстро двигали рукой или ногой, словно копали землю или бежали. Я спросила у Хэджу, «Не там ли меня культивировали?» Хэджу сказал, что нет. «Ясли папы Сонга в Кванжу в пять раз больше». Вглядевшись в маточную цистерну, он сообщил, что эти эмбрионы разработаны для того, чтобы трудиться в урановых туннелях под Желтым морем. Их, похоже, наблются глаза по геному, предназначены для видения в темноте. Собственно, они сходят с ума при ярком, нефильтрованном дневном свете». Из-за жары кожа Хэджу вскоре заблестела от пота. «Тебе, Сонми, наверняка нужно мыло. Наш пятизвездочный пентхаус вон там». «Пентхаус? В фабриканском инкубаторе?» Мой союзник обожал иронию. «Наш пентхаус был скудно обставленной комнатой ночного сторожа. В помещении с голыми бетонными стенами имелись только водный душ». Единственная койка, письменный стол, груда стульев, задыхающийся кондиционер и сломанный теннисный стол. От толстых труб волнами исходил жар. Сони, установленные рядами на панели, следили за маточными цистернами, а еще имелось окно, выходившее в инкубационный зал. Хеджу предложил мне принять душ теперь же, потому что на следующую ночь не мог мне его обещать». Он натянул брезентовую знавеску, обеспечив мне уединение, и, пока я омывала свое тело, соорудил себе постель из стульев. На койке меня поджидала упаковка мыла и комплект новой одежды. Вы не чувствовали себя в опасности, засыпая неизвестно где и даже не зная настоящего имени Хэджу-Има? Нет, у меня уже наступил слишком сильный токсикоз. Благодаря стимулину, содержащемуся в мыле. Фабрикантки могут бордствовать больше 20 часов, но потом нас поражает усталость, и мы буквально валимся с ног, почти без предупреждения. Проснулась я тремя часами позже, вся настороже Мыло для эмбрионов, рудокопов было сильно насыщено кислородом. Хеджу похрапывал на своей накидке. Я изучила корку запекшейся крови у него на щеке. Он оцарапал ее, когда мы бежали из Темосана. Кожа у чистокровных, по сравнению с нашей, такая нежная. Его глазные яблоки вращались под веками. Ничто другое в комнате не двигалось. Он то ли произнес имя Сили, то ли просто издал какой-то звук. Я гадала, каким я он был во время сновидений. Потом я мигнула своей душой на ручной Сони Хэ Джу, чтобы узнать о своей собственной вымышленной личности Юн А. Ю. Я была студенткой Геномистики. Родилась 30 числа второго месяца в Наджу, в год лошади. Отец был пособником у папы Сонга, мать — домохозяйка. Братьев и сестер не имелось. Сведения занимали десятки, сотни страниц. Время ком-часа было на исходе. Хэджу, проснувшись, стал массировать себе виски. Ог-кен-пьё не отказался бы от чашки крепкой. Звезда Месси. Я решила, что пора задать вопрос, волновавший меня еще в просмотровой аудитории. Почему «Союз» заплатил такую непомерную цену за спасение одной единственной экспериментальной фабрикантки? Ха! Хэджу что-то невнятно пробормотал и протер глаза, изгоняя из них сон. Долгий ответ. Долгое странствие. Еще одна увертка? Нет. Он дал мне исчерпывающий ответ, пока... Мы все дальше углублялись в сельскую местность. Я вкратце изложу его для вашего архивист Аризона. Нисокопрос отравляет сам себя до смерти. Почвы его загрязнены, реки безжизнены, воздух пропитан ядами, а поставляемое продовольствие изрешечено чужеродными генами. Нижний слой не в состоянии покупать лекарства, чтобы противостоять этим лишениям. Зоны меланозы и малярии наступают на север со скоростью 40 км в год. Те промышленные зоны Африки и Индонезии, что снабжают зоны потребления, ныне на 60 с лишним процентов необитаемы. Основа легитимности корпократии, ее благосостояние усыхает затеи чучхе с новыми законами обогащения, всего лишь пластыри, налагаемые на места ампутации и кровотечений. Единственная стратегия карпократии, давно излюбленная обанкротившимися идеологиями, — отрицания Чистокровные нижнего слоя падают в клаки недочеловеков. Чиновные только смотрят и как попугаи, твердят седьмой катехизис. Ценность души? определяется имеющимися в ней долларами. Но какой может быть логика в том, чтобы позволять чистокровным нижнего слоя э, кончать жизни в местах, подобных хвамдонгелю, как классу? Что может заменить их труд? Мы, фабриканты. Произвести нас, архивист, почти ничего не стоит, и у нас нет никаких опасных притязаний на лучшую, более свободную жизнь. Мы, что очень удобно, угасаем через 48 часов без специального мыла. Производство и поставка монополизированы к корпократии, а значит, не можем никуда убежать. За исключением меня, все фабриканты — совершенные органические механизмы. Вы по-прежнему утверждаете, что вне нисо нет рабов? И как же союз собирается избавить наше государство от этих мнимых хворей путем революции? Но ведь, как поется в гимне первого советника Нисо Копрос, одно лишь в мире солнце, что встает. До столкновений Восточная Азия была тем же хаосом болезненных демократий и вздыбленных мертвых земель, каким до сих пор является весь остальной мир. Если бы Чучхе не объединила и не оградила наш регион, мы скатились бы к варварству вместе со всем земным шаром. Как может любая разумная организация принимать на вооружение веру, которая противостоит Карпократии? Дело не только в том, что это терроризм, но и в том, что это самоубийство. Каждый восходящий солнце когда-нибудь досадится, архивист. Сейчас от нашей Карпократии так и разит разложением и слабоумием. Что ж, Сонми, вы, по-видимому, всем сердцем восприняли пропаганду Союза, а я, архивист, могу заметить, что вы всем сердцем восприняли пропаганду Карпократии. Ваши новые друзья упоминали о том, как именно Союз собирается опрокинуть государство с постоянной армией из двух миллионов чистокровных, поддерживаемой еще двумя миллионами фабриканских войск. Да, путем подготовки одновременного вознесения шести миллионов фабрикантов. Фантазия, безумие, любая революция такова пока не произойдет. Тогда она становится исторической неизбежностью. Как союз достиг бы этого одновременного вознесения? Видите ли, поле боя лежит в нервно-молекулярной области. Несколько сотен союзников, работающих на фабриках по производству мыла и установках с маточными цистернами, могли бы запустить это огромное число вознесений, добавляя катализатор доктора Сулеймана в ключевые потоки. Какой вред могли бы причинить даже, допустим, шесть миллионов вознесенных фабрикантов самой стабильной государственной пирамиде в истории цивилизации? Кто бы работал на фабричных линиях? Очищал сточные воды, задавал корм на рыбных фермах, добывал нефть и уголь, поддерживал работу реакторов, строил здания, прислуживал в ресторациях, гасил пожары, охранял границу, заполнял пустые баки. Поднимал, копал, тянул, толкал. Сеял, жал. Теперь начинайте понимать. Чистокровные больше не обладают этими базовыми умениями, на которых покоится наша Карпократия, да и любое другое общество. По-настоящему вопрос должен звучать так. Какого вреда не смогли бы причинить 6 миллионов вознесенных фабрикантов в купе с жителями приграничных земель и чистокровными низшего слоя, которым, как и жителям Хвамдонгеля, нечего терять? Единодушие поддержал бы порядок. Не все принудители агентты Союза. Какими орудиями устрашения воспользовалась бы единодушие? Тыкало бы в вознесенных кольтами? Даже юно-939 прислуга-фабрикантка предпочла смерть рабству. А какова была ваша роль в этом предполагаемом восстании? Первая моя роль состояла в поиске доказательств того, что катализатор Сулеймана действует. Это мой разум выполнил, да и продолжает выполнять, просто-напросто тем, что не деградирует. Катализатор в массовых количествах синтезировался на подпольных фабриках по всем 12 мегаполисам. Вторая твоя роль, сообщил мне, в то утро Хэджу будет посольской. Генерал Апис, тот самый Карп в гостиной дома, где играли в маджонг, надеялся, что я выступлю в качестве посредницы между союзом и возносимыми фабрикантами, чтобы помочь мобилизовать их, как революционеров. Что вы чувствовали, навяз, э резной фигурой на носу корабля террористов? Трепет. По своему геному я не предназначена для изменения истории. Я так и сказала своему товарищу по бегству. Хэджу возразил, что никто из революционеров никогда и не был для этого предназначен. «Обдумай это как следует», — настаивал он. «Апис надеется, что к тому времени, как мы встретимся с ним, снова я приму нужное решение. Единственное, о чем сейчас просит Союз», — подчеркнул он, — «это не отвергать предложение сходу». «Вы не полюбопытствовали о проектах Союза насчет более светлого будущего?» Откуда вы могли знать, что новый порядок не приведет к зарождению еще худшей тирании, чем та, которой он положит конец? Подумайте о большевиках и о революции в Саудовской Аравии. Подумайте о гибельном перевороте Троицного дня в Северной Америке. Ведь не подлежит же сомнению, что если требуются великие перемены, то программа нарастающих реформ осторожных шагов представляет собой самый мудрый путь, которого и следует придерживаться. Вы, архивист, выказываете эрудицию для восьмого слоя совершенно необычайную. Я бы вот думаю, не встречалась ли вам эта фраза, впервые произнесенная государственным деятелем XX -го века? Пропасть не преодолеть в два приема. Мы ходим вокруг спорных вопросов сонми Давайте вернемся к вашему путешествию. Долины Суанбо мы, придерживаясь окольных путей, достигли около 11 часов. Опрыскиватели урожая распылили облака шафранного удобрения, затмившие горизонты. Хеджу опасался возможности попасть под глаз спутник, и поэтому мы поехали по просеке на плантации лесной корпорации. Ночью шел дождь, так что просеку заполонили грязные лужи. Продвижение наше было медленным, но никакого другого транспорта мы не видели». Норфолкские гибриды ели с каучуковым деревом, высаженные ровными рядами и шеренгами, создавали иллюзию, будто мимо нашего форда маршируют полчищи деревьев численностью в миллиард. Я выходил наружу лишь однажды, когда Хэджу заново наполнял опустевший бак из канистры. Долина была ярко освещена, но внутри плантации даже в полдень царили влажные приглушенные сумерки». Единственные звуки порождались легким ветром, свистевшим сквозь притупленные иглы. По геному эти деревья должны были отпугивать жуков и птиц так, что в спертом воздухе разило инсектицидом. Лес покинул нас так внезапно, как появился, и ландшафт стал более холмистым. Мы ехали на восток. К югу от нас тянулся хребет Вораксан, а к северу простиралось озеро Чхунджу. Вода в озере воняла из-за стоков лососевых прудов с сетевыми заграждениями. Холмы по ту сторону водного зеркала демонстрировали логотипы могущественных корпораций. Малахитовая статуя пророка Мальтуса обозревала пыльную ложбину. Наш проселок проходил под скоростной трассой Чхонжу-Тайгу-Пусан. Хэджу сказал, что мы могли бы добраться до Пусана в пределах двух часов, если бы решились выбрать ее. Но ползти по задворкам было безопаснее. Наша колдобистая, но лишенная глаз дорога снова поднималась в горы Собексана.